Театр военных действий. Константин Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Документальный проект Радио России Культура. Друзья, поздравляю вас с праздником. Желаю всем, старым и малым, здоровья, радости, исполнения желаний, мира и добра. В этот замечательный вечер накануне праздника я, Марина Багдасарян, хочу привлечь ваше внимание к удивительной книге «Разные дни войны» называется эта книга, дневники и фронтовые книжки Константина Михайловича Симонова. Он вел их, будучи военным корреспондентом, с 1941 по 1945. Кто он? Бесстрастный свидетель или солдат? И то же то, что прожил, то, что довелось пережить и осмыслить, Константин Симонов говорил «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом». В свою первую командировку в действующую армию он отправился 24 июня 1941 года. Он видел штурм Берлина и подписание безоговорочной капитуляции. Говорят, было 30 командировок, а сколько было встреч? Кто и когда сможет подсчитать, сколько было встреч? с командирами и рядовыми, артиллеристами и танкистами, разведчиками и саперами, летчиками и моряками. Он был в освобожденной Феодосии и осажденной Одессе, в Сталинграде и на Курской дуге, ходил на подлодке. Он видел разрушенные, сожженные дотла города и деревни, Он видел освобожденные города и деревни. Было ощущение, что это важно, и что я должен это записать, скажет Константин Михайлович впоследствии. «Разные дни войны». Книга Константина Симонова представлена в нашем эфире в прочтении его сына, Алексея Симонова. Константин Симонов. «Разные дни войны». Читает Алексей Симонов. «Разные дни войны» – это лучшая книга, которую отец написал о войне. Она состоит из двух слоев. Это дневники и фрагменты фронтовых блокнотов 41 1945 года и комментарии к ним, написанные 30 лет спустя на основе архивных изысканий, писем, заметок в газеты, статей и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле два взгляда на войну. Тогдашний и сегодняшний, или, во всяком случае, уже сегодня отделенный от нас 30 годами. Мы выбрали из этого моря материала 10 отрывков. Я надеюсь, что в этих отрывках нам удалось сохранить ту структуру книги, которую хотелось бы, чтобы вы услышали. Потому что это книга о самом главном, о том, почему мы победили в этой войне. Вместо эпиграфа. Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду на всех. На все четыре года Она такой вдовила след И стольких на земь положила, Что двадцать лет... И 30 лет Живым Не верится, Что живы. А к мертвым Выправив билет, Все едет Кто-нибудь из близких. И время Добавляет В списки Еще кого-то, Кого нет. И ставит, Ставит А